Перед сном. В руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй мне. аминь. В руце — в руки. Живот — жизнь. Ми — мне. Это, собственно, молитва как бы перед смертью. Ее и можно прочесть, если найдутся силы, когда постигнет неожиданная гибель. Сон про образ смерти. А ведь бывает иногда, что Господь попускает и не проснуться после ночного сна.